Естественно, что Ломоносов искал выхода из своего тяжкого, унизительного положения, искал независимого положения в академии или, наконец, другого места, могшего дать ему большую независимость и спокойствие, необходимые для успешного занятия науками. «Хотя голова моя и много зачинает», — писал он к Шувалову, — «да руки одни». И хотя во многих случаях можно бы употребить чужие, да приказать не имею власти. За безделицею принужден я много раз в канцелярию бегать, и под ячем кланяться, что я, право, весьма стыжусь, а особливо имея таких, как вы, патронов. Узнавши от Шувалова, что нет надежды приобрести в Академии независимое положение, Ломоносов писал патрону. Ежели невозможно, чтоб я был произведен в Академии для пресечения коварных предприятий, то всеуниженно ваше превосходительство прошу, чтоб вашим отеческим предстательством переведен я был в другой корпус, а лучше всего в иностранную коллегию, где не меньше могу принести пользы и чести отечеству, а особливо имея случай употреблять архивы к продолжению российской истории. Я прошу Всевышнего Господа Бога, дабы Он воздвиг и ободрил ваше великодушное сердце в мою помощь и через вас сотворил со мною знаменье во благо, да видят ненавидящие и постыдятся. Господь помог мне и утешил меня есть из двух единым. дабы или все сказали камень его же не брегуша зиждущая сей бысть во главу угла от господа бысть сей или бы в мое отбытие из академии ясно оказалось что она лишилась потеряв такого человека который через столь много лет украшал оною и всегда с гонителями наук боролся несмотря на свои опасности. В иностранную коллегию Ломоносов перемещен не был, а в Академии в начале 1755 года он должен был выдержать сильную борьбу, потому что побронился с двумя могуществами — Тепловым и Шумахером. Брань произошла по поводу пересмотра академического устава вследствие известного нам распоряжения Сената о составлении уложения. Ломоносов высказывался за более сильное участие ученого корпуса в управлении Академией с ограничением власти президент. Шумахер, которого Ломоносов называет «коварниным», и который очень хорошо понимал, чью, собственно, власть Ломоносову хочется ограничить, говорил, что Ломоносов хочет отнять власть и полномочия президентская. Ломоносов отвечал — что желает снять с президента бремя, который выше сил одного человека. Каков бы он ни был, но дела должны производиться по общему согласию, тем более что президент не полигистр. Если владеющий государь имеет своих сенаторов и других чиновных людей, которых советы он принимает, несмотря на свое самодержавие, то может ли быть иначе в науках? Спор кончился бранью, после чего Теплов, Шумахер и Мюллер донесли президенту, что не могут присутствовать вместе с Ломоносовым в академических собраниях. Разумовский велел сделать Ломоносову выговор и запретить ему являться в собрании. «Я осужден», — писал Ломоносов Шувалову, — «Теплов цел и торжествует. Виноватый...» Оправлен правый обвинен. Коварнин, Шумахер, надеется, что он и со мною так поступит, как с другими прежде. Президент наш добрый человек только верился в Коварнина. Президентским ордером готов повиноваться, только не теплово. Итак, в сих моих обстоятельствах ваше превосходительство всепокорнейше прошу. чтоб меня от такого поношения и неправедного поругания избавить, дабы через ваше отеческое предстательство всемилостивейшая государыня принять в высочайшее свое собственное покровительство и от теплого иго избавить не презрило, и от таких нападков по моей ревности защитить матерски благоволило. Через вашего превосходительства ходатайства От дальнейших обстоятельств вскоре спасен быть ожидаю. Ожидание сбылось. Пришло приказание от Разумовского возвратить ему его ордер относительно Ломоносова и объявить последнему, чтобы по-прежнему присутствовать в академических собраниях. Свою ученую деятельность записываемый период времени Ломоносов закончил изданием грамматики. Об ней остались в его заметках следующие слова. «Меня, хотя другие мои главные дела, воспящают от словесных наук. Однако, видя, что никто не принимается, я, хотя не совершу, однако начну, что будет другим после меня легче делать». Сочинение Ломоносова, Смердинское издание Ломоносов, сочинение... тама 1-3, Санкт-Петербург, Смердин, 1847 год. Смотрите также Ломоносов, полное собрание сочинений. тама 1-10, Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1950-1957 годы. Полезные почины относительно русской истории и географии делал другой академик Мюллер. Так как Мюллер пробыл около десяти лет в Сибири на двойном жаловании, то, по мнению академической канцелярии, нельзя было потерять это иждивение, и она заключила с Мюллером новый контракт, по которому он обязался. Первое. Быть при Академии наук профессором в университете и для сочинения генеральной российской истории – К тому же определяется историографом, причем обещает высокий ее императорского величества интерес и академии чести пользу всячески наблюдать. Второе. начатые свои дела, на которые уже столько иждивения употреблено, а именно сибирскую историю, в которой бы иметь достоверное описание положения всей Сибири географического, веры, языков всех тамошних народов и древностей сибирских, и таким образом вместе с профессором Фишером производить, чтоб всякий год издавать можно было по одной книжке путешествия его. Третье. Когда окончится сибирская история, тогда он, Мюллер, употреблен будет к сочинению истории всей Российской империи. В департаменте, который ему от Академии показан будет, по плану, который им самим сочинен, в то время быть имеет, и в канцелярии опробован».